Уважаемые друзья, вот мы дошли до очередной нашей лекции, посвященной правлению двух сыновей князя Святослава, это Ярополка и Владимира Святого, крестителя Руси. Ну, хорошо известно, что после смерти великого киевского князя, в стычке с печенегами, киевский престол достался его старшему сыну Ярополку. Дата рождения этого князя неизвестна. И до его книжения его имя в летописи встречается всего два раза. Первый раз под 968 год, когда летопись повествует о набеге печенегов на Киев и о том, что княгиня Ольга вместе со своими внуками укрылась за значит, крепкими стенами киевского детинца. А второй раз она повествует о Ярополке, когда речь шла о том, что князь Святослав отправляясь во второй Дунайский поход, поделил всю территорию русской земли на три удела. Ярополку, как старшему сыну Святослава, достался Киевская волость, и Киев, как столица всей Руси. Традиционно даты правления Ярополка антируют следующим образом, 972-978 года. Первые несколько лет его правление протекало довольно ну, тихо и благожелательно, Но а, уже в 977 году вспыхнула острая межкняжеская усобица, которая продолжалась, вероятнее всего, несколько лет. Причиной этой междоусобицы стали события, которые разыгрались а, за два года до этого. В 975 году один из сыновей а, старшего а, значит, дружинника, воевода Свинельда, охотился в древлянской земле, которая управлялась... А, средним сыном князя Святослава Олегом. А, а, а поскольку Олег посчитал подобную охоту нарушением а, негласного, так сказать, запрета, а, Люд просто был убит. Естественно, Свенель пришел в неописуемую ярость и а, в конце концов подговорил своего <coughs> сюзерена, то есть великого киевского князя Ярополка, начать войну с его родным младшим братом. Эта война была довольно скоротечна и закончилась гибелью Олега. Причем, если вы возьмете разные списки повести временных лет, то там будет указано два разных обстоятельства гибели этого молодого князя. Одна летописная статья будет говорить о том, что в результате панического бегства с поля боя, пытаясь скрыться за крепостными стенами своей столицы, города Овруча, который был основан, На месте того самого Искоростеня, сожженного Ольгой в 946 году, князь Олег был э, раздавлен копытами лошадей своих дружинников на мосту. Э, вот. А другая летопись будет гласить о том, что э, во время этого панического бегства князь Олег вместе с лошадью упал с моста в ров и напоролся на колья, которые были поставлены э, у основания этого рва. После гибели Олега, видимо, подстрекаемой э, Свинельдом, Ярополк направил э, своих посадников и властелей на север Руси, в Новгород, где правил третий сын э, Святослава, князь Владимир. Тот, получив известие об этом, естественно, испугался и бежал, вероятнее всего, в Южную в Прибалтику под защиту тамошних русов, или Варягов, он пересидел какое-то время там, а затем в 978 году, получив довольно внушительную военную поддержку в лице тех самых, значит, поморских русов или Варягов, он пришел в Новгород, выбил оттуда Ярополковых на наместников, а затем двинулся на Киев. Причем по дороге он взял Полоцк, а полоцкий князь, значит, Рогволод Был военным союзником Ярополка, убил Рогволода, взял в жены, э, или вернее даже в наложницы, жену убитого князя, а потом двинулся в Киев. Летопись выписывает о том, что когда довольно внушительное войско Владимира подошло к Киеву, то по совету своего привода блуда, князь Ярополк ушел из Киева под город родень на границе с печенегами, что, дескать, там он мог бы заключить союз с Печенегами и переждать грозные времена. Однако уход из Киева туда, на юг, на границе Печенежской степи, оказались трагическими для Ярополка, поскольку в результате предательства того же блуда Ярополк согласился начать переговоры со своим младшим братом Владимиром, и в ходе этих, этих переговоров Был тайно убит по приказу Владимира. Как гласит летопись, значит, по указанию новгородского князя два наемных варяга подняли Ярополка на мечи за пазуси, то есть ударили его одновременно мечами в левую и в правую грудь. Сама поесть временных лет датирует это событие э, 980 годом. Однако, если вы посмотрите другие исторические источники, но ну, в частности, знаменитую повесть и похвала князя Владимира Иакова Мниха, то это событие будет датировано 978 годом. И вот что парадоксально, значит, большинство историков профессиональных, они а, гораздо более чаще используют именно эту дату и во княжении князя Владимира, и окончание межкняжеской усобицы. А в учебниках и школьных, и вузовских чаще всего фигурирует именно первая дата, то есть 980 год. Даты правления князя Владимира, они традиционно определяются следующим образом, 980-1015 год, то есть он находился на престоле не менее 35 лет. Точная дата рождения этого князя тоже неизвестна по источникам, но вероятнее всего на момент его книжения в Киеве ему было около 20 лет, поэтому ну, традиционно считается дата его рождения 960 год. Причем матерью Владимира, судя по летописи, была рабыня или милостница, ключница, малуша, рабыня его бабки, значит, княгиня Ольги, которая была сама родом, из Любича. Ну, утвердившись в Киеве на Великокняжеском престоле, Владимир сразу начал целую серию военных акций. Но что это за военные акции? Во-первых, в 981-983 годах он провел довольно удачную пограничную войну за земли Черной Руси, которые были заселены славянами и твягами, с тогдашним польским королем Мешко I. Затем... Он нанес довольно серьезное поражение печенегам и после нанесения этого поражения дал распоряжение начать строительство грандиозного порубежного вала на южных рубежах Руси против печенежских орд. Причем границы этих валов стали вот реки Стугна, Сула, Трубеж и Десна. Ну и, наконец, в 984-985 годах, значит, во главе своих дружин, князь Владимир совершил очередной поход в земли Вятичей, Радимичей и соседней Волжской Булгарии. Ну, вероятнее всего, состоялось повторное покорение этих непокорных славянских племен, повторное обложение их дани, А по итогам значит, войны с Волжской Булгарией был подписан выгодный торговый договор для Руси. Теперь первая половина правления князя Владимира, она традиционно связана и с проведением двух религиозных реформ. Это языческая реформа и крещение Руси. Вот на этих событиях в истории Древней Руси, ключевых, основополагающих событиях Древней Руси, мы остановимся... Чуть-чуть поподробнее. Значит, ну, будучи незаврядным государственным деятелем, Владимир прекрасно понимал, что помимо чисто военных акций и насаждения, так сказать, своих наместников и властелей в разных землях восточных славян, необходимо было искать какие-то иные обручи, которые могли бы крепить вот это довольно рыхлое, многоэтничное, И безусловно, в раннем средневековье этим обручем могла стать только некая общая религия. И поэтому Владимир с самого начала своего правления заботился этой проблемой и решил провести так называемую языческую реформу. Ну, судя по летописи, на высоком холме в Киеве, близ Великокняжеского дворца, Было устроено некое капище, в котором были установлены э, идолы шести языческих богов во главе с Перуном. Значит, что это были за, за боги? Это Стребог, Дашбог, Хорс или Хорос, Химаргл и Мокаш. Э, при этом, что интересно, практически все историки, которые так или иначе изучали э, историю язычества древних славян, тот же Рыбаков, тот же Топоров, Кузьмин, Васильев и так далее, что вот в рамках этого языческого пантеона, вероятнее всего, нашли свое отражение разные истоки самого язычества древних славян, в частности, собственно, славянские, индоарийские, иранские, какие-то русско-варяжские и даже финские. Среди крупных историков и филологов, занимавшихся изучением языческой реформы, до сих пор идут довольно жесткие и острые споры по целому ряду проблем, связанных вот с языческой реформой князя Владимира. Значит, первая проблема – это датировка этой реформы. Значительная часть авторов, тот же академик Рыбаков, профессор Кузьмин, Алексей Карпов и другие историки – они считают, что языческую реформу Владимир провел практически сразу после прихода к власти, то есть в 980 году. Значит, другие авторы, ну в частности Аничков и Васильев, они считают, что языческую реформу Владимир проводил в течение нескольких лет, вплоть до официального крещения Руси, то есть примерно с 980 по 988 год. Ну и, наконец, третьи историки, в частности, профессор Голубинский и профессор Рапов, они вообще отрицают факт проведения Владимиром какой-либо религиозной языческой реформы и считают, что их оппоненты неверно трактуют значит, информацию летописных сводов. Но при этом надо обратить внимание на то, что в учебной литературе Как правило, даты проведения языческой реформы князя Владимира указываются почему-то 983 год. Но вероятнее всего здесь за точку отсчета берется вот эта знаменитая история, связанная с казнью двух варягов, христиан, отца и сына, которую киевские язычники совершили после возвращения князя Владимира с очередного похода на Итвягов. Да, и как в летописи было указано, значит, творящий требок у миром, Владимир отдал приказ принести им в жертву именно вот этих двух христиан-варягов. Вторая проблема, которая вызывает такие же острые споры, состоит в том, почему именно эти шесть языческих божеств составили так называемый Владимирский пантеор. Но, Традиционный взгляд на эту проблему, который демонстрировал и Борис Александрович Рыбаков, и Аполлон Григорьевич Кузьмен, и другие крупные историки состоит в том, что вот эта вот шестерка языческих божеств, она олицетворяла собой некое единство всех этносов и народностей, которые составили ну, своеобразный костяк древнерусского государства. Но ну, прежде всего речь шла о восточных славянах, о Балтах, о финно-уграх, возможно, даже о каких-то потомках скифов. Другие историки, ну, в частности, Алексей Юрьевич Карпов, который посвятил эпохе князя Владимира целую монографию в серии «Жизнь замечательных людей», на мой взгляд, более убедительно говорит о том, что... Вот этот языческий пантеон, состоящий из шести богов, он напрямую был связан с небесными а, стихиями, в частности, солнцем, ветром, а, громом, молнией, дождей и так далее, и так далее. То есть, таким образом, как бы в представлении самого князя Владимира и жрецов, окружавших его, вот эти языческие а, идолы, то есть, статуи вот этих языческих идолов, они должны были олицетворять на земле, ну, некое такое вот, что называется, божественное небо, то есть стать зримом отражения вот этого божественного неба на грешной земле. Ну и, наконец, третья проблема, связанная с языческой реформой, она состоит в том, а каково было, собственно, содержание этой реформы. И здесь, опять-таки, мнения историков довольно серьезно расходятся. Ну вот, например, тот же профессор Голубинский и профессор Рапов, о которых я уже говорил, и которые отрицают факт проведения этой реформы, говорят, что на самом деле никакой реформы не было, а речь шла просто о строительстве э, некого нового обновленного капища на территории Киева, и вот строительством этого нового э, парадного или великокняжеского капища князь Владимир хотел просто продемонстрировать языческое общине в Киеве, э, ну, свою приверженность древним традициям, обычаям э, своих предков и так далее. Значит, другие историки, ну, в частности, Аничков, Рыбаков, Карпов, Строев и так далее, они считают, что, проводя языческую реформу, князь Владимир преследовал две главных цели. Ну, во-первых, это провозгласить княжеско-дружинного бога Перуна верховным божеством всей Руси, а второе, объединить вокруг вот этого бога-громоверца Перуна пять наиболее значимых языческих богов, которым значит, поклонялись вот основные этнические группы, составившие костяк Древней Руси. Третья группа авторов, в частности, историк Васильев, который довольно детально занимался изучением вот этой языческой реформы, в целом поддержал своих коллег в этом вопросе, но уточнил то обстоятельство, что... Вероятнее всего, сама эта реформа она была предназначена не для всей территории Руси, а для русской земли в узком смысле этого слова. То есть, собственно говоря, вот для этого начального ядра древнерусского государства, который находился в треугольнике двух главных, прошу прощения, трех главных русских городов: то есть Киева, Чернигова и Переславля. Ну и, наконец, довольно интересную версию содержание языческой реформы предложил профессор Кузьмен. Он считает реформу одной из загадок той давней эпохи, считает, что проводя языческую реформу, Владимир попытался навязать киевлянам, да и вообще, значит, прежде всего, восточным славянам, так называемый варяжско-русский пантеон языческих богов, который был неприемлем для основной части населения Древней Руси. Почему? А дело в том, что в отличие от восточнославянского язычества, где не было человеческих жертвоприношений, варяжско-русское язычество, оно отличалось именно вот этими самыми человеческими жертвоприношениями. И вот факт э, убийства, двух варягов-христиан, произошедший в том самом 983 году, о котором я говорил ранее, он как раз зримо и подчеркил вот эту принципиальную разницу между двумя системами языческих верований, то есть между системой верований восточных славян, живших в территориальной соседской общине, и между системой верований так называемых варягов-русов, которые жили еще в кровно-родственной общине, и представители которого и составляли вот ту самую власть в лице князя и его дружины. Это довольно оригинальная точка зрения, но она довольно аргументирована, обоснована, и, конечно, к этой точке зрения надо отнестись с очень большим вниманием. Вероятнее всего именно это обстоятельство и стало, по сути дела, крахом всей этой реформы. И Владимир понял, что провести языческую реформу, опираясь именно на традиции варяжско-русской дружины и его русского княжеского рода, в русских землях не удастся. Что эта реформа не сплотит древнерусское государство, не станет неким объединяющим образом, а наоборот станет причиной раздора и возможного развала государства. Поэтому он срочно стал искать, иную религию, которая могла бы выполнить вот эту важную роль. Ну вот, теперь мы переходим к рассказу о наиболее загадочном периоде, связанном с историей Древней Руси, это крещение Руси. Тут далеко не так все просто, как принято считать. И опять-таки тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, который в свое время, когда праздновал тысячелетие крещения Руси, посвятил этой проблеме целую книгу «Падение Перуна», он совершенно верно подметил, что необходимо серьезным образом пересмотреть сам подход к решению этой проблемы и понять, что надо искать не один источник проникновения христианства на Русь, как у нас это обычно делалось, потому что в самой повести временных лет, которая, я напомню, была... Синтетическим памятником Объединившим в себя Разные летописные традиции Летописные и внелитописные Разновременные материалы Существовало несколько разных Версий Крещения Руси Но вот если вы Посмотрите разные Редакции ПВЛ, то вы увидите Да, и другие источники Которые позднее вошли В состав ПВЛ Ну, Прежде всего это так называемый речь философа, которая принадлежала либо анонимному автору, либо э, некому, значит, Кириллу-философу, ту же самую знаменитую похвалу и память э, князя Владимира Иакова Мниха, э, тоже слово о загоне и благодати будущего митрополита Илариона или чтение о святых Бориса и Глеба Диакона Никона, э, то вы увидите, что, что там существует ну разные версии Крещения Руси, даже разная датировка Крещения Руси. Вообще, вот этот знаменитый рассказ о Крещении Руси, он размещен в разных летописных сводах и источниках под 6494-6496 год от сотворения мира. В этот период на территории Византии Возник мятеж двух византийских полководцев, это варды Фоки и варды Склира, и тогдашние два византийских императора-соправителя, это Василий II, болгаробойца, и Константин VII обратились к великому киевскому князю с просьбой помочь им в борьбе с мятежными полководцами. Значит, Князь Владимир, дал согласие на это, и э, обе стороны подписали некий союзный военный договор. Значит, в чем э, состояло существо этого договора? Значит, князь Владимир обещал предоставить братьям-базилевцам э, довольно внушительный воинский контингент э, для э, подавления этого мятежа, а братья-базилевцы... Э, Обещали в услугу или в награду за эту услугу, значит, выдать свою родную сестру Анну замуж за варвара и язычника, но при условии, что князь Владимир примет святое крещение. Когда князь Владимир в точности исполнил свой, так сказать, союзнический долг, послал внушительные военные силы, свою княжескую дружину, и мятеж этот был подавлен, то византийские императоры не очень-то спешили, так сказать, исполнять вторую часть этого соглашения. И тогда Владимир пошел походом на ближайшую византийскую колонию в Крым и захватил ключевой город Крыма Херсонес, который в русских летописях традиционно именовали Корсунью. Но после этого, значит, византийским базилевцам ничего не оставалось делать, как отправить в Крым их родную сестру. Там состоялся обряд крещения Владимира, его венчание с византийской принцессой, и уже оттуда, значит, князь Владимир вернулся в Киев и низверг языческих идолов и крестил всех киевлян, Киевской купели. Вот это вот традиционный рассказ о том, как происходило вот это самое крещение. Значит, теперь, если посмотреть на датировку этого события, то надо понять одну простую мысль, почему вот историки до сих пор и спорят, а когда это событие произошло. Если предположить, что вот эти даты, о которых я сказал, 6494 и 6496 год от сотворения мира, Всеми летописцами были написаны по а, Константинопольской эре и сентябрьскому а, летоисчислению, то это будет 988 год. А если предположить, что хотя бы один летописец, который упоминал об этих событиях, исповедовал Старовизантийскую эру и какой-нибудь мартовский или, или ультрамартовский стиль, то здесь датировка может плавать от 986 до 992 года. Поэтому, значит, в исторической литературе можно встретить совершенно разные даты крещения Руси. Но как правило, значит, такие авторитетные историки, как Кузьмен, Брайчевский и Свердлов, настаивали на более ранней датировке крещения Руси, то есть примерно 986-988 года, а их оппоненты, ну, в частности, бегунов и рапов, они настаивали на более поздней датировке крещения Руси, где-то 989-992 год. Хотя еще раз скажу о том, что русская православной церковь, то есть официальные церковные институты, они датируют крещение Руси 988 годом, и эта дата отражена в том числе и во всей учебной литературе, и школьной, и вузовской. При этом не надо забывать еще одно такое обстоятельство, особенно сейчас оно стало довольно популярным, о том, что якобы вот в конце X века произошло так называемое второе крещение Руси, а первое крещение Руси состоялось более чем на сто лет раньше. Это вот ссылаясь на знаменитое так называемое окружное послание Константинопольского патриарха Фотия, говорят о том, что первое крещение Руси, оно произошло в 867 году. И целый ряд украинских и российских авторов, ну, в частности, профессор кожинов, профессор Райчевский, они настаивали именно на подобной трактовке этого события. Хотя их оппоненты, тот же профессор Кузьмин, тот же профессор Галкина, они говорят, что вероятнее всего... Речь шла либо о крещении каких-то азово-черноморских, а не поднепровских киевских русов. И э, вторая возможная версия, что в 1867 году произошло не крещение Руси как таковой, а крещение какой-то части э, киевской верхушки, то есть вот самого верхнего элитарного правящего слоя Древней Руси. Ну, куда более существенной проблемой крещения Руси является не датировка все-таки этого события, а внутреннее содержание крещения Руси, что же на самом деле было и кто вообще стоял за этим событием. Ну, я напомню уважаемому зрителю, что в тот период еще деления единой христианской церкви на две как бы церкви не существовало. Разделение христианства на католическую и православную церкви произойдет только в 1054 году, а тогда в рамках единой христианской веры существовало как минимум шесть крупных апостольских церквей или архиепископств. Это значит, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Константинопольская, Римская и Архийская. И помимо вот этих крупных, как бы, да, таких вот епархий, да, существовали и несколько, может быть, даже несколько десятков более мелких. Вот это обстоятельство, оно родило среди историков бесконечный спор о том, а по какому же варианту христианства крестилась, собственно говоря, Киевская Русь. Ну, в частности, такие... Известные историки, как Василевский, Левченко и другие, они являются сторонниками традиционной версии, что христианство к нам пришло из Византийской империи. Другие авторы, среди которых, кстати, было немало авторитетных ученых, в частности, академик шахматов, академик пресняков, профессора приселков и другие, они считали что крещение Руси произошло по так называемому болгарскому или архитскому обряду. Еще один известный историк Евгений Голубинский, он, например, утверждал, что Древняя Русь была крещена вообще по, римск, по римскому обряду пришлыми скандинавами. Ну, например, академик Михаил Николаевич Тихомиров, он говорил о том, что вероятнее всего произошло перекрещивание русов с болгарского или архитского на византийский обряд. Профессор Бегунов и профессор Никольский, они пытались отыскать корни древнерусского христианства э, в западно-славянской э, или э, маравской церкви и так далее. Ну и, наконец, э, существует даже хазарская версия крещения Руси, которые утверждают, что мы восприняли христианское вероучение от соседних Хазарии. Однако, как верно заметил Аполлон Григорьевич Кузьмин, решение этой проблемы надо искать в совершенной войной плоскости, надо понять, почему разные летописные своды дают разные версии крещения Руси, почему среди древнерусских Летописцев существует вот такая ну, совершенно странная разноголосица мнений. И ответ на этот вопрос он а, предлагал искать а, значит, в том, что изначально на Руси существовало несколько разных христианских общин, которые исповедовали разные христианские вероучения. А в центре вот этих разногласий разных христианских общин – лежал давний христологический спор о символе веры, или о так называемом филиокве, то есть взаимоотношениях трех главных ипостасий Святой Троицы. Это Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Ну, в частности, сам профессор Кузьмен, он заострил свое внимание на том, что в знаменитой корсунской легенде крещения князя Владимира, это самая известная легенда, которая содержалась в разных редакциях ПВЛ, был отражен еретический арианский символ веры, о том, что бог-сын, он только подобен богу-отцу и святому духу, а не единосущ с ними. То есть этот символ веры, он противоречил явно, значит, никейскому символу веры, который был принят на знаменитом Никейском соборе еще в 325 году. Например, другой известный историк, украинский профессор Михаил Юлианович Брайчевский, он аналогичную ересь усмотрел в знаменитой речи философа, которая тоже находилась в составе ПВЛ, и по его мнению речь философа, она отразила идеи так называемых павликиан или богомильцев, которые вообще отрицали божественную сущность Иисуса Христа, и говорили о том, что Он э, не Бог-Сын, а простой человек. Ну, вот. А поскольку повесть временных лет, как я уже говорил, э, была неким синтезом разновременных, летописных и внелетописных источников, э, в которых нашло свое отражение и разные символы веры, и разные космические эры, о которых я говорил ранее, то это и позволяет сделать следующие существенные выводы. Значит, что это за выводы? Первое. Значит, изначально в древнерусском христианстве, вероятнее всего, довольно сильной позиции занимала именно неканоническое арианское вероучение, в частности представленное в так называемой ирландской церкви. Носителями этого вероучения были выходцы из соседней Великой Моравии. Вероятнее всего, выходцы из, с этих территорий, которые были в свое время изгнаны оттуда римскими миссионерами и немцами, они, переселившись вот на земли восточных славян, в том числе и в Киев, принесли вот традиции вот этой самой Ирландской церкви, в основе которой лежало арианское богослужение. Причем, что интересно, традиции вот этой арианской церкви, где отсутствовала, в отличие от других церквей, иерархия священнослужителей, и где, значит, церковными общинами управляли выбираемые мирянами пресвитеры, они очень гармонично наложились на саму организацию славянской территориальной соседской общины. Там тоже была выборность всех основных должностных лиц, там не было жесткой иерархии, то есть была... Настоящая демократия, основанная на волеизъявлении людей. Это важное очень обстоятельство. Второе. Как известно, именно в Великой Моравии и в Крыму, где существовали большие общины русов, еще в 860-х годах, то есть более чем за 100 лет до принятия христианства, вели свою миссионерскую деятельность два великих славянских просветителя – Кирилл и Мефодий – И именно там они ознакомились с какими-то русскими письменами, и на основании в том числе и этих русских рукописей они создали две своих знаменитых азбуки – кириллица и глаголица, в которых содержался и арианский символ веры. Не случайно уже после того, как христианская церковь раскололась на православную католическую, В 1060 году тогдашний римский папа Николай II в одной из своих бул, направленных церковному собору в городе Сплите, назвал одного из салонских братьев, Мефодий, еретиком. Третье. Именно из Корсуни, которая тогда находилась в религиозной оппозиции своей митрополии, то есть Константинополю, князь Владимир вывез всю церковную утварь, иконы, книги, весь церковный клир во главе с местным попом Анастасом Корсунянином, который фактически и возглавил русскую церковь. Кроме того, он вывез оттуда значит, мощи святого Клементия. И что любопытно, при князе Владимире именно святому Клементию и Богородице То есть их культу были посвящены первые христианские храмы, но ну, в частности, знаменитая Десятинная Церковь в Киеве. И только спустя десятки лет при Ярославе Мудром на Руси восторжествует иной культ, культ Святой Софии. И именно при Ярославе Мудром в разных уголках Киевской Руси, в том числе в самом Киеве, в Новгороде, в Полоцке, Вот в 30-е 60-е годы 11 -го века будут сооружены помпезные Софийские соборы. А первый русский митрополит Феопемт тогда же проведет ну, довольно странный обряд перекрещения Десятинной Церкви. Это тоже очень такой показательный факт. Ну, наконец, еще тоже такой довольно любопытный факт, на который мало кто обращал внимание, О том, что в Киеве существовали разные христианские общины, которые сохранились э, довольно продолжительное время, говорит тот показательный факт, что даже члены одной династии Рюриковичей, они э, значит, были похоронены в разных соборах. Причем, что любопытно, если, например, князь Ярослав Мудрый, при котором на Русь проникнет вот эта византийская ортодоксия, его третий сын, Теволот Ярославич, и его внук Владимир Всеволодович Мономах будут похоронены в Софийском соборе, то сам князь Владимир, креститель Руси, его старший внук Изяслав Ярославич и его старший правнук Ростислав Мстиславич, они будут похоронены именно в Десятинной церкви. Более того, значит, сам князь, Владимир, святитель Руси, он вообще будет причислен к лику святых не а, в XI веке, а, ну, например, в 1070-72 годах, когда к лику святых были причислены два князя, Борис и Глеб, а только после монгольского нашествия, причем не в пантеоне как бы святых, а в пантеоне защитников земли русской и так далее, и так далее. То есть... Видите, сколько много нюансов, на которых, к сожалению, у нас довольно долгое время не обращали внимания, но эти нюансы, они дают совершенно иное понимание процесса христианизации Руси. Понятно, что процесс христианизации Руси шел очень непросто, что он занял не один десяток лет, что эта христианизация сопровождалась в том числе и значит, сопротивлением Ну, характерные примеры – это, в частности, события в Новгороде 990 года, где дядя князя Владимира Добрыня вынужден был крестить Новгород огнем и мечом. Это, например, события в Суздале 1024 года, где было поднято восстание во главе с местными волхвами и так далее, и так далее. Но важно понять, что именно тогда в древнерусском христианстве – утвердилась вот эта Кирилло-Мефодиевская традиция, которая довольно серьезно отличалась от византийской ортодоксальной традиции. Чем она отличалась? А тем, что эта традиция была основана на принципах общинного самоуправления, характерного для значит, основной массы населения Древней Руси, прежде всего восточных славян, и на принципах двоеверия, когда... Христианской церкви вынуждена была целый ряд языческих религиозных праздников, ту же Масленицу, ту же Ивана Купала включить в пантеон христианских празднеств и торжеств. Вот именно это обстоятельство и стало причиной того, что древнерусское христианство, вот в этой кирилло мефодиевской традиции, оно отличалось особым жизнелюбием особым, так сказать, оптимистическим характером и настроем. И для древнерусского христианства не были характерны такие, ну, традиционные для ортодоксальной церкви, значит, настроение мистицизма, астетизма, довольно воинственного настроения к наковерующим и так далее, и так далее. Ну и потом не надо забывать, что В отличие от тех же стран Западной Европы, русское христианство никогда не знало военно-рыцарских орденов и никогда, собственно, мечом и крестом не обращало и на верцев или язычников в свою веру, что было характерно для всей Западной Европы. Католический рим на протяжении нескольких столетий ну, буквально поджаривал всю Европу на знаменитых, или печально знаменитых инквизиционных кострах. Кстати, первые инквизиционные костры, конечно, не в том масштабе, как, как, каковыми они были в Европе, на Руси появятся только на рубеже 15-16 веков, вот как раз во времена борьбы с ересей и жидовствующих, и привнесут эти традиции именно папские прилаты, значит, которые... Сопровождали в Москву из Италии вторую супругу великого князя Ивана III Зою или Софью Палеолог. Ну, есть такая оригинальная версия, значит, что христианство на Русь пришло с Хазарии. Я не буду долго на этом останавливаться. Эту версию высказывали некоторые ученые, в том числе и Вадим Кожинов, как ни странно. Основана эта версия либо на спекуляциях, либо на неверном прочтении того классического перевода «Повести временных лет», который еще в 50-е годы сделал будущий академик Лихачев. Вот. Я не знаю, сознательно, несознательно, но там была извращена значит, во время перевода часть летописной статьи и представлено дело таким образом, что в Киеве, дескать, существовала крупная, община хазар-христиан, и вот именно эти хазары-христиане и оказали решающее влияние на то, что Владимир принял именно христианское вероучение. Да, и последнее, о чем бы я хотел сказать, в связи вот с вопросом о крещении Руси, Надо сказать, что в советской исторической науке, это было ну, аксиомой, всегда говорили о классовой сущности христианства, что, дескать, вот в результате возникновения Древней Руси возникло вот это вот классическое деление общества на классы, и, значит, господствующий класс в лице великого князя, удельных князей и, значит, дружинных, так сказать, структур, они нуждались в некой вот идеологической подпорке своей власти. Поэтому, дескать, и принимается вот эта вот э, монотеистическая религия в виде христианства. Но этот тезис раньше воспринимался как аксиома, на поверку конечно, оказался дутым тезисом. Почему? Потому что тот же, например, профессор Рабов, он совершенно справедливо указал ну, на хорошо известное обстоятельство, что в тех же рабовладельческих государствах Древнего мира, ну, например, э, в античной Греции или в Римской империи, господствующий класс осуществлял свое господство, опираясь на так сказать, языческие культы, и это никоим образом не умаляло их власти над значит, зависимым населением. Ну и последнее, это второй период правления князя Владимира уже после крещения Руси. Надо сказать, что многие историки обратили внимание, что в поиске временных лет Этот период освещен довольно фрагментарно, поэтому они высказали мнение, что вероятнее всего первоначальная редакция повести временных лет по каким-то причинам была подвергнута значительной переработке. Поэтому в изучении вот этих вот лет правления князя Владимира они в основном опираются на зарубежные источники, в частности знаменитую хронику Титмара. Мерзербургского. Каковы были основные события второго периода правления великого князя Владимира уже после крещения Руси? Значит, ну, 989-991 год этим периодом традиционно датируют административную реформу князя Владимира. Что историки подразумевают под понятием административная реформа. Ну, большинство из них, тот же Академик Греков, те же профессора Карпов, Свердлов, Брайчевский и так далее, они считают, что именно тогда великий киевский князь ликвидировал полностью всю прежнюю систему племенных княжений и разделил Древнюю Русь на 8 так называемых административных округов по количеству вот этих самых основных племенных княжений. Причем не в географических рамках этих княжений, а несколько по иному перекроив политическую карту древнерусского государства. Значит, ну кроме вот великокняжеского домена, куда, собственно говоря, входили вот эти три главных города русской земли в узком смысле этого слова, то есть Киев, Чернигов и Переславль, были созданы Новгородское, Полоцкое, Ростовское, Муромское, Туровское, Пинское, Владимиро Волынская и Тмутараканская волости. Ну, в каждую из этих волостей были сначала назначены самые доверенные лица из числа старших дружинников великого князя, а потом на смену вот этим великокняжеским наместникам и волостей потихоньку стали уже приходить и сыновья Владимира по мере их возмужания и приобретения управленческого и политического опыта. Но то, что эти назначения не носили еще строго династический характер, говорит вот такой характерный факт, который отметили все историки. Значит, из 10 сыновей Владимира, собственно, уделы первоначально получили только пять сыновей. Но в частности, его старший сын Вышеслав получил Новгород, Святополк Туров, Изяслав Полоцк, Ярослав Ростов, а Мстислав Тмутаракань остальные пять князей это борис глеб святослав всеволод и станислав некоторые называют еще и судислава не получили пока в управлении никаких властей поскольку как гласила летопись бобе детской то есть были слишком малы и неразумны Ну, в русской исторической науке значит вот эту вот административную реформу князя владимира, оценивали довольно негативно и считали, что именно она фактически заложила основу всех последующих межкняжеских усобиц. Ну, действительно, весь последующий период Руси, 11-12 веков, он был наполнен вот этими межкняжескими усобицами. Однако многие современные историки считают, что все же не стоит столь негативно оценивать эту реформу, поскольку... поскольку В результате ее проведения, первое, навсегда исчезло прежнее противостояние вот этих разных племенных союзов, которое было характерно для начальных этапов становления древнерусского государства. Значит, процесс ликвидации вот этих вот племенных книжений он объективно способствовал территориальной консолидации земель древнерусского государства, Ну и, наконец, надо понять, что вот эти межкняжеские усобицы, которые шли на территории Руси, они уже шли не за преобладание той или иной волости, не за победу того или иного князя над своим соседом и противником, а за преобладание именно на Киевском престоле. То есть за то, какой князь во в Киеве и возглавит... Всю империю Рюриковичей. Причем я хочу обратить особое внимание на то обстоятельство, что у нас в исторической науке довольно давно закрепился такой характерный конструкт по отношению к этим волостям – княжество. Это чисто научный конструкт, никогда в источниках вы этот термин не встретите. На самом деле в источниках будут встречаться всего два термина – либо «волость», либо «земля». Причем, как установил профессор Горский, довольно проницательный современный историк, посвятивший изучению этой проблемы довольно много крупных научных работ, статей и монографий, он установил, что тогда, в тогдашнем лексиконе, землей называлась только территория суверенного государства. Ну, в частности, Чешская земля, Валашская земля, Русская земля – А вот территория Волости как раз и называлась территория какой-то административной единицы, но ну, в данном случае Древней Руси. Причем он насчитал, что вот за весь период Древней Руси, то есть до монгольского нашествия, на ее, на ее территории существовала 21 Волость. По мнению некоторых историков, ну, прямо скажем, их не очень много, но тем не менее они есть, в частности, речь идет об известном украинском историке профессоре Брайчевском, параллельно с административной реформой а, и ликвидацией вот этих племенных княжений князь Владимир провел и кардинальную военную реформу, и полностью перестроил а, значит, военную организацию Древней Руси, напрямую связав ее с земельными пожалованиями. То есть вот этот процесс как бы, перехода от традиционных кормлений или бенефициев на земельное пожалование, оно стало ну, одним из важных элементов перестройки всей системы э, военной организации Древней Руси. Ко второму периоду правления князя Владимира относятся и несколько крупных военных акций. О каких акциях идет речь? Ну, прежде всего, в 992 году князь Владимир совершил так называемый Великий Хорватский поход, и тогда же началась Великая Русско-Печенежская война. Причем, если Хорватский поход, он был довольно скоротечен, то Великая Русско-Печенежская война, она продолжалась почти полтора десятилетия, вплоть до самой смерти Великого Киевского князя. Ну, в ходе, значит, Хорватского похода, воспользовавшись смертью, польского короля, Мешка I, который был давним соперником великого киевского князя, Владимир совершил очередной поход в земли белых хорватов, которые, возможно, отложились от Киева именно в период его пребывания в Крыму, когда он занимался как бы вот всеми этими вопросами, связанными с захватом Корсуни, женить женитьбой на княгине Анне и так далее, и так далее. Естественно, Эта война оказалась для великого князя вполне удачной. Почему? А дело в том, что наследнику Мешка I, Болеславу Храброму, или Болеславу I, ему пришлось довольно длительное время вести борьбу со своими соперниками за отцовский престол, чтобы утвердиться на этом отцовском престоле. Ну и в результате Владимир не только, так сказать, Вновь покорил э, восточнославянские племена, но и отвоевал у Болеслава Храброго э, червенские города. Но по итогам этого похода или этой войны был подписан очередной мирный договор, э, хотя содержание этого договора в источниках так и не сохранилось. После возвращения в Киев Владимир практически сразу столкнулся с очередным крупным набегом печенегов на столицу Древней Руси, и ему пришлось начать довольно тяжелые и затяжные боевые действия против южного соседа. Ну, судя по источникам, значит, я уже сказал, эта война продолжалась до самой смерти великого киевского князя, и была эта война отмечена целым рядом довольно крупных и кровопролитных столкновений. Ну, в частности, под Переславлем в 993 году, под Васильевым в 996 году и под Белгородом в 997 году. Теперь еще одна важная дата в истории правления князя Владимира – это 1010 год. В этот год умирает его старший сын, новгородский князь Вышеслав, И Владимир проводит новое перераспределение княжеских властей между своими сыновьями. Значит, каким образом он произвел это перераспределение? Святополк, это будущий его наследник, остался в Турове. Ярослав, будущий Ярослав Мудрый, перебрался в Новгород на место князя Вышеслава, умершего. Борис, любимый сын великого князя, от княгини Анны, был перемещен на Ярославов стол в город Ростов. Глеб, его родной брат от единокровной матери Анны, сел в Муроме, Святослав обосновался в Пинске, все вот получил Владимир на Волыне, Станислав в в Смоленске и, наконец, самый младший Судислав в Пскове. Дальше, 2013 год, это очередная русско-польская война и мятеж князя Святополка. Но реконструкция этих событий, она носит довольно условный характер, почему? В самой повести временных лет об этих событиях практически никакой информации нет, она носит только косвенный характер. Однако в хронике Титмара Мерзербургского, о я уже упоминал, эти события, напротив, описаны довольно подробно. Значит, о чем идет речь? Судя вот по этой хронике, Болеслав Храбрый, который к тому времени уже справился с внутренней оппозицией и окончательно закрепился на Отцовском престоле, он после окончания войны с Генрихом Святым, это германский император или император э, Римской империи, германской нации, да, он решил взять вот за те самые утерянные червенские города или червенские земли и начал войну с киевским князем. Однако поход польского короля окончился очередным конфузом. Был подписан очередной мирный договор. Опять-таки содержание этого мирного договора мы не знаем, но мы знаем, что этот мирный договор был скреплен, вероятнее всего, браком зимянной дочери польского короля на князе Святополке. В частности, такие известные историки, как профессор Свердлов, профессор Нажаренко и профессор Головко, с полным основанием считают, что именно Болеслав I стал ну, фактически автором мятежа Святополка против своего отца, то есть великого киевского князя Владимира. Каковы были мотивы этого мятежа? Вероятнее всего, Болеслав Храбрый прекрасно знал, что Святополк, значит, старший сын Владимира, не являлся его родным сыном, а он являлся сыном Ярополка, того самого старшего брата князя Владимира, который был убит им, Междуусобной борьбе. А, вероятнее всего, а между сыном и а, пасынком, а, то есть между Владимиром и Святополком, были какие-то довольно натянутые отношения, и именно а, вот этой натянутостью в отношениях а, значит, польский король и решил воспользоваться. Однако этот мятеж был подавлен, Святополк вместе с женой был вывезен в Выжгород, Это княжеская резиденция, которая находилась выше Киева и там заключен под стражу, где и находился вплоть до смерти великого киевского князя Владимира. Не успел Владимир подавить мятеж своего старшего сына, приемного сына, как вспыхнул очередной мятеж уже со стороны его третьего сына Ярослава, который... Княжил тогда в Новгороде. В чем состоял смысл или суть этого мятежа? А в том, что Ярослав отказался платить Киеву, то есть своему отцу, традиционную дань в размере 2000 гривен серебром, которую новгородцы всегда платили, как гласила летопись, из года в год. Но узнав об этом, князь Владимир пришел в неописуемое бешенство и приказал своим ближним боярам... Требите пути, мостите мосты, хотяше бой идти на Ярослава, на сына своего, но разболейся. Действительно, во время подготовки к этому походу, летом 1015 года, князь Владимир, вероятно, действительно серьезно заболел. Более того, он вызвал из Ростова в Киев своего любимого сына Бориса, дал ему под управление большую часть своей старшей дружины, которая тогда находилась на границах и вела тяжелые боевые действия против печенегов. И, вероятнее всего, ему же он собирал передать и свой престол. Однако не успел это сделать, поскольку 15 июля 1015 года находясь в своем любимом княжеском селе Берестове, что под Киеве, великий князь, боляша вельми в болезни и скончася. Ну вот, собственно говоря, я попытался коротко изложить основные события истории Древней Руси, связанные с правлением двух очередных великих князей, это Ярополка и Владимира. Ну, следующая наша лекция будет посвящена не менее знаменитому князю Ярославу Мудрому. Всего вам доброго, до свидания.